Глава двадцать Мотоцикл Дуду стоял возле склада Я затормозил в полусотни метров и стал ждать В это время проходы меж рядами были еще пустыми Пять минут спустя на пороге появился Дуду В обществе толстяка в куртке фирмы «Адидас» Толстяка я узнал сразу Вот только имя не мог припомнить Он занимался оптовыми поставками пива В нескольких парижских округах Нахмурившись, он огляделся Казалось, торопился отделаться от посетителя. Дуду был явно не в себе, вот-вот взорвется. Опустив руку в карман куртки, поставщик вытащил толстый конверт. Дуду быстро сунул его под свою кожанку, бросив беглый взгляд вокруг. Я пригнулся на сиденье, поджидая, когда они закончат, вынул из кобуры и зарядил пистолет и достал из бардачка наручники. Толстяк скрылся в павильоне, а Дуду пошел к своему мотоциклу. Когда он повернулся ко мне спиной и стал надевать шлем... Я выскочил из машины и бросился к нему, прижав пистолет к бедру. Он обеими руками держал шлем над головой, когда я ткнул дулом пистолета ему в затылок и прошептал «Не двигаться, гаденыш! Вот таким ты мне нравишься!» Узнав меня по голосу, Дуду усмехнулся «У тебя кишка танка." Я ударил его ногой под колени, Дуду рухнул на землю, шлем, зазвенев, покатился по асфальту. Он завопил и повернулся ко мне. Я приставил пистолет к его горлу «А теперь что скажешь?» И ударил его рукоятью по сонной артерии. Он дернулся, его вырвало. Я схватил Дуду за шиворот, чувствуя, как его желчь обжигает мне руку, и швырнул на тротуар головой вперед. Нос так и хрустнул. В очередной раз я оказался в ненавистной для меня шкуре крутого полицейского. Ощупав его куртку, я нашел конверт перепачканный рвотой. Там было по меньшей мере десять тысяч евро. Сунув деньги в карман, я ткнул его каблуком в поясницу, перевернув на живот. Наручники я держал наготове и надел их, заведя ему руки за спину. Он прорычал «Кретин гребаный!» Я схватил его пистолет, засунул себе за пояс, затем ощупал его джинсы. На правой лодыжке я обнаружил второй пистолет, ГЛОК-17. Самое незаметное оружие в своем роде. Его я тоже сунул в карман. Настало время для откровенного разговора, птенчик. «Да пошел ты в задницу!» Я схватил его за волосы и поставил на ноги. Пинком втолкнул его в здание. Просторный павильон, заполненный пластиковыми ящиками и стальными бочками. Люди, разъезжавшие на карах, замерли на месте. Я нервно шарил в кармане в поисках удостоверения. «Полиция! Перерыв! Убирайтесь отсюда! Все!» Мне не пришлось повторять дважды. Когда шаги последнего грузчика замерли за порогом, я прошептал Дуду. «Правила тебе известны. Или будешь говорить, и через две минуты все кончится, или станешь валять дурака, и тогда мы перейдем к силовым методам». — С учетом того, что лежит у меня в кармане, не думаю, что ты пойдешь жаловаться в службу собственной безопасности. Хотя лицо его было залито кровью, Дуду усмехнулся. — Ублюдок, ты еще здесь? Я ж тебе ясно сказал, иди в задницу. Я пошел закрывать ворота. Дуду простонал. — Что ты задумал? Не обращая на него внимания, я задвинул засов и вернулся. Схватив его за ворот, я зажал его голову между двух стальных бочек, обошел их и встал перед ним с другой стороны. «Так хорошо! Ты меня слышишь?» — заорал я, будто говорил с глухим. Дуду сплюнул кровь и процедил несколько неразборчивых слов. Я в упор выстрелил в правую бочку, просвистела пуля, и пиво хлынуло мне на ноги. «Эй, так слышно?» — лицо полицейского скривилось от боли. Я прицелился в левую бочку и снова выстрелил. Ударила янтарная струя и раздался пронзительный свист. Возможно, барабанные перепонки Дуду уже лопнули. Я подошел к нему поближе. «Все еще не слышишь!» Он даже не мог кричать. Его черты были искажены ужасом. Я схватил его за волосы и повернул лицом к себе. «Отвечай! А не то я разрежу в эти долбаные бочки всю обойму!» Дуду потряс головой. Невозможно было понять, смирился он или снова меня провоцировал. Я убрал пистолет в кобуру и вынул из кармана конверт. «Что это такое?» Легавый открыл рот. Уже натекла целая лужа крови. Он пробормотал «Слушай, я я очень боюсь, мне надо сваливать, по щекам у него текли слезы». Мне было тошно от самого себя, но пивные поры помогли побороть отвращение. «Чего ты боишься? Быки станут копаться в деле Ларфауи и узнают о наших делишках. Ты причастен к убийству?» «Нет, черт, освободи мне голову!» Я раздвинул бочки, он плюхнулся лицом в пивную лужу, Я схватил его за наручники и резко дернул его назад, чтобы он сел. «Я хочу знать все сначала и до конца про Ларфауи, его убийство, твою роль и роль Люка во всем этом дерьме. С Ларфауи у нас был договор. У нас это у кого?» «У меня, Жонка и Шевия. Мы добывали лицензии на торговлю спиртным, заходили к хозяевам кафе, давали понять, что у нас большие связи, и что Ларфауи тоже свой человек среди легавых. закрывали глаза на подпольную торговлю». «Вы замешаны в убийстве, Ларфуи?» «Нет, говорю тебе. Мы здесь ни при чем». «Что ж ты тогда ноешь?» «Быки прицепятся к последним расследованиям Люка. Будут копаться в деле Ларфуи, поймут, что там не все чисто». «И Люк знал о ваших проделках?» «А ты как думаешь, придурок?» «Врешь. Он бы никогда не согласился на...» Люк всегда закрывал глаза. Несмотря на боль, Дуду усмехнулся. Я изо всех сил толкнул его на бочке... Пары пива ударили мне в голову. — Хочешь сказать, что он с этого что-то имел? — Хуже, приятель. Бабки его не интересовали. Он закрывал глаза на наши делишки и использовал их против нас. Сечешь? — Нет. — Он держал нас за яйца, блядь. Говорил, что ему плевать на наши проделки, если только мы будем во всем его слушаться. — Как это слушаться? — Работать по двадцать четыре часа в сутки, проводить обыски без ордера — подтасовывать доказательства. Тебе же известны методы люка, чтобы припереть клиентов к стенке. Желание добиться успеха любой ценой. В этом был весь люк. Со своей извращенной логикой покрывать одно преступление, чтобы раскрыть другое. Шантажировать своих же сотрудников, чтобы превратить их в невольников в своем крестовом походе против сатаны. «Расскажи-ка мне о расследовании убийства ЛРФУИ». Как вам удалось оставить его себе? Ведь дело было в ведении уголовной полиции. Люк был знаком с судебным следователем, и еще у него было досье на парней из управления судебной полиции. Он говорил, что это единственный способ скрыть наши махинации. Что он раскопал по убийству? Ничего, сплошная тайна. Работа профессионала. Нет даже намека на мотив. Дуду был откровенен, я это чувствовал, и все же спросил, Люк был захвачен этим делом? Но Он вовсе не был им захвачен. Разве не оно сводило его с ума? Да нет же! От пивных паров все расплывалось у меня перед глазами. Люк работал над другим делом. Дуду не ответил. Его голова упала на грудь. Дулом пистолета я приподнял его лицо. Будь ты проклят. Отвечай! Ты не там ищешь, парень. А где? В Безансоне у Дуду заплетался язык, как у пьяного. Он раскручивал одно дело в безансоне, Но, наконец-то, хоть один факт стыкуется с другими, поездки Люка, билет на поезд, найденный Лорой, я присел на корточки. Что ты знаешь об этом деле? С ними браслеты. Мне захотелось разрядить в стальные бочки всю обойму. Но вместо этого я схватил его за плечо и развернул к себе. Пора было идти на мировую. Из-за пивных паров меня мутило. Я снял с него наручники Дуду помассировал себе кисти, пощупал заложенные уши. «Но так что это за дело?» «Убийство в горах Юра. Тело женщины обнаружено на швейцарской границе». «Где конкретно?» «Не знаю. Название этой дыры сорти или сорту. Люк только раз упоминал о ней». «Когда это случилось?» «Прошлым летом. Кажется, в июне. Что тебе известно об этом убийстве?» Похоже, это жуткое дело, сатанинское убийство. Люк от таких дел просто шалел. Вот и вторая зацепка. Сатанинское преступление. Разрозненные части головоломки вставали на свое место, складывались в единое целое. Что еще ты знаешь? Клянусь, ничего. По этому делу Люк работал один. Ездил туда несколько раз, иногда оборачивался за день, а потом часами изучал свои записи, фотографии с места преступления. Где это досье? Он все держал в электронном виде. Документ у тебя? Если что-то случится, я должен был передать его одному типу. Вот и третья стыковка. Сцена в церкви два часа назад. Та коробка, которую ты передал тому типу в церкви? Ничего от тебя не скроешь, гаденыш. Что ж, думаю, это то самое. Кто этот человек? Понятия не имею. Почему ж ты отдал ему коробку? «Люк меня предупредил. Если с ним что-то случится, мне надо позвонить по одному номеру, а абонент должен назвать пароль». «Какой пароль?» Дуду засмеялся, но ужасное бульканье перешло в кашель. «Я нашел жерло! Ничего себе пароль!» Наконец все данные складывались, но смысл все равно не прояснялся. Тайное расследование, сатанинское убийство, связанное с человеком, крестившимся снизу вверх, ключевая фраза, — А ты знаешь, что означают эти слова? — Понятия не имею. Вчера я позвонил. Тот человек велел мне принести коробку в церковь. Я ее ему передал. Вот конец истории. — А этот человек священник? — С чего ты взял? Дуду не улавливал, к чему я клоню. Я поднялся и сполоснул конверт с деньгами в пивной луже. — Держи. Напьешься за мое здоровье. И не вздумай уезжать из Парижа. Дуду ошалело уставился на меня. — А быки... Этим я займусь, поговорю с Дюмае, она позвонит Левенпаю, вместе они договорятся с Кондансо. Почему ты это делаешь? Ради люка. Ваша группа не должна распасться. Твои пушки я верну тебе в конторе. А если люк... Люк придет в себя. Заруби это себе на носу. Я открыл ворота павильона и вышел на утренний свет. Идя вдоль стены, вызвал у себя рвоту. Ничего, кроме жгучей желчи. Закурил, чтобы заглушить стоявший во рту привкус совершенного мною насилия. Из-под сиденья мотоцикла я вытащил свой мобильник, отключил его и взглянул на экран. Месячный баланс был израсходован.